слова первое колесо сансары уровень 15. 1112 из 1800 очков системы. шесть 6249 из 6249. мана 8432 из 23299. Прана – 1299 из 1299, Пси – 1599 из 1599, Внутреннее море – 4 из 100 тысяч, очков заслуг – 8. 12 августа 2024 года тени стоящие вокруг площадки молча опускались на колени признавая мой новый титул и что важнее теперь я чувствовал с ними определенную связь с полученными возможностями еще требовалось разобраться но я практически не сомневался что могу отдать им приказ и они подчинятся. правда не факт что все поскольку последний из предков не выглядело впечатленной значит я теперь главный верно «Ну, не совсем». Улыбка женщины стала насмешливой. «Позиция лидера высока, но его власть не абсолютно. Предки в иерархии находятся ничуть не ниже, так что если ты думаешь, что я начну тебе кланяться, то можешь, как это у вас говорится, закатать губы». «Губу», — поправил я, — «закатывать обе на моей родине не принято». «Зря» парировала Ашу, немного зная тебя, рекомендую не ограничиваться полумерами. М да, может она и стала старше, но манера общения изменилась не так уж сильно, просто обмен любезностями перешел на иной уровень, да и с учетом особенностей системного языка ошибка ею была совершена явно намеренно. «У меня нет для этого необходимого инструмента, но я непременно приму совет к сведению», — соврал я. «Возможно, у тебя есть и другие советы, которые ты сможешь проигнорировать?» «Зависит от тебя», — пожал я плечами. «И оттого сочту ли я твои предложения соответствующим моим интересам? И интересам нашей школы, конечно». «Неплохо», — похлопала в ладоши Ашу. По крайней мере, играть словами и раздражать оппонентов ты умеешь, а это немаловажное качество для лидера, в особенности, если они подкреплены силой, которая позволит пережить возможные последствия. Сочту за комплимент. Ну так что насчет советов? Для начала отпусти наших слуг, или тебе нравится, когда перед тобой стоят на коленях? Зависит от обстоятельств, я посмотрел на теней. Помнится, ты обещала тем из них, кто меня убьет свободу. «Верно», — кивнула Ашу, — «но у них с самого начала было мало шансов. Хочешь отпустить тех, кто сражался против тебя? Зависит от того, что ты подразумеваешь под этим словом». «Вечный покой, конечно», — пожала она плечами. «Смерть без последующего возрождения». «Надо же, угадал», — не удивился я. «И они желают подобного освобождения?» «Спроси у них самих» и из вас, кто сражался против меня и хочет умереть навсегда, встаньте. Первые восемь партий я вырезал подчистую, а девятая волна не успела толком вступить в бой, так что не понесла потерь. Из 256 мастеров, к слову, встали примерно три десятка. Ты можешь проследить, чтобы те, кого я убью, не возродились? Конечно. Начинать свое правление с казней — дурная примета, но добрая традиция Впрочем, обставить происходящее можно очень по-разному. «Активировать круговорот!» «Раз таково ваше желание, то я окажу вам честь и лично провожу в последний путь. Нападайте!» «Возможно, тени мастеров и желали вечного покоя, но, похоже, не только для себя, пытаясь прикончить меня без всяких скидок, пусть и по очереди». Но теперь они не были мне противниками, я видел их насквозь, и на то, чтобы сразить очередного смертника, чаще всего требовался лишь один удар, иногда два. Не передумал? Ответа не последовало, и последний из мастеров, принявших мое предложение, начал осторожно приближаться. Трезубец — довольно редкое оружие, и, судя по всему, некогда он практически достиг статуса великого мастера, но чуть-чуть в таких вещах не считается. Прямой выпад, я шагнул в сторону, уходя с линии атаки, и выстрелившие, словно стрелы, зубья, скрепленные с основным оружием нитями, пронзили пустоту, ну а мое копье — чужое горло. «Внимание! Вы получили два ОС!» Двадцать седьмой противник рассеялся, оставив мне немного опыта, очередную карту и чувство глубокого удовлетворения. Пополам с не менее глубокой усталостью, вылезти из одной схватки и тут же не восстановившись лезть в другую, скажем так, было не очень умно. «На этом все», — выдохнул я. «Соберите их оружие и одежду в кучу, а затем возвращайтесь к своим обязанностям. Приступайте». Впрочем, собрать действительно все они не могли, так что я прошелся и сам, собирая системный лут. «Телекинез», поскольку не проявившиеся карты ничего не весели, то притянуть их к себе оказалось достаточно просто, хотя еще недавно такой трюк потребовал бы от меня запредельных усилий. Я задумчиво перетасвал колоду, но ничего действительно интересного не обнаружил. В основном карты мастерства разнообразных школ, которые я даже не мог изучить, Впрочем, по итогам всех девяти волн общее число выпавших карт перевалило за полторы сотни. Вопрос в том, нужно ли мне своими руками передавать наследие явно враждебных к моей школе фракций. Особой опасности я не видел, но какие-то проблемы это могло в будущем принести. Пока тени занимались сбором оружия и одежды, я отошел чуть в сторону и, сев на землю, погрузился в медитацию. После прошлых испытаний мой резерв находился на минимальном уровне, и хоть в череде последних схваток я практически не тратил ману, но игнорировать такую просадку было сложно. Мана 2327 из 23299. Внутреннее море 9 из 100 тысяч. Впрочем, обновление я так и не потратил, так что в критической ситуации мог восстановиться практически мгновенно иначе сейчас чувствовал бы себя довольно неуютно». «Неплохо, но я могла сделать это гораздо быстрее», — произнесла Ашу. «Ну и раз мы теперь остались наедине, то признайся, ты ведь сделал это для того, чтобы получить опыт и трофеи за их убийство». К этому моменту она успела стать заметно моложе, превратившись из женщины средних лет в довольно юную девушку, симпатичную и ехидную, словно ведьма. «Я просто сделал то, что счел правильным», — пожал я плечами. «Не нужно сводить мою мотивацию к обычной жадности». «Значит, ты следовал инстинкту?» «У меня нет такого параметра», — возразил я, убирая трофеи, «так что скорее подсознанию. Мне просто показалось, что поступить так будет правильным». «Тебе не обязательно собирать этот мусор», — поморщилась Ашу. «Если тебе нужно оружие, то можно просто навестить оружейный павильон». «Ну да, у столь древней школы наверняка должно скопиться немало всего полезного, и если я наложу руку даже на часть этих богатств, то смогу решить целую кучу проблем». «Хорошая идея», — одобрил я. «Проводишь меня туда?» «Не сейчас», — ожидаемо отказала она. «Оружейный павильон находится не под моим контролем, так что лучше дождаться, пока остальные предки возродятся». «И как скоро это произойдет?» «Думаю, в течение суток. Может быть, чуть позже». «Если бы я действительно был жаден, то мог бы попытаться сразить последнюю из предков, а затем ограбить школу до того, как они возродятся. Моих прав должно хватить для проникновения в хранилище, а другие тени вряд ли станут мне мешать. Но я всегда избегал столь выгодных решений, предпочитая договариваться». Ямина говорила, что этого может и не произойти». «Ну, вероятность окончательной гибели существует, но зависит от силы тени, так что в нашем случае она изначально невелика, и мы сделали все возможное, чтобы уменьшить ее до минимума». Звучит интересно. Расскажешь подробнее? «Правила можно использовать к своей выгоде, особенно если ты находишься на своей территории. Мы сумели уменьшить потери энергии в результате осушения до минимума». Если так подумать, то я действительно не только получил за убийство Емины всего четыре системных очка, но и, несмотря на ее божественную природу, не сумел украсть ни единички силы. Чем-то это напоминало ситуацию с бессмертными в башне, но там излишки, проходя через мое тело, уходили в системе, а здесь они оставались у жертвы. Иначе говоря, у школы была огромная армия, которая могла возрождаться и раз за разом снова идти в бой, до тех пор, пока враг не погибнет или не доберется до места возрождения. Значит, вероятность теней погибнуть не так уж велика. Мало кто рассеивается после первой же смерти, если не принять мер на этот случай. Те, кого ты казнил, например, уже не вернутся. Не казнил, а отпустил на свободу. «Да, я тоже так говорю, когда становлюсь старше. Лети, мушка, я не живодер». «Издеваешься?» «Разве что совсем немного», — улыбнулась Ашу, обозначив пальцами насколько «Но раз уж ближайшие сутки нам предстоит провести вдвоем, то можем посетить дворец Копья и закрепить за тобой в качестве резиденции». «Именно дворец Копья?» — уточнил я. «Или у меня все еще остается право выбора?» «Не стоит нарушать традиции по пустякам». «В конце концов, самое лучшее всегда у лидера. Ты же не думаешь, что все твои предшественники выбирали его просто так? И что же в нем такого хорошего?» «Предок-хранитель, которую я вижу прямо перед собой». «Ты слишком сообразительный, так не интересно изобразило недовольство Ашу. «В следующий раз попробуй ошибиться, но не больше одного раза. Быть глупым тоже плохо» к этому моменту она стала еще моложе вплотную приблизившись к своей изначальной внешности так что гордость звучащая в ее голосе выглядела забавно да и в целом сложно было видеть в маленькой девочке древнего и коварного монстра которым она де факто являлась но при этом я уже не боялся повернуться к ней спиной а значит определенного доверия она добилась и куда только смотрит моя параноя учту «Кстати, если у тебя есть вопросы, то можешь задать их, пока мы идем». «Любые?» «Конечно, не стесняйся. Если я не знаю, то так тебе и скажу». Помимо прочего, я получил доступ к интерактивной карте и, заглянув в нее, мог оценить размеры подконтрольной школе территории, которая была сравнима с континентом или малым миром. По крайней мере, обозначенные границы со всех сторон заканчивались далеко в море. Вот только если центр карты, прикрытый морем тумана, сохранился неплохо, то окраины были разграблены, разрушены и покинуты. Впрочем, к моему удивлению, в нескольких долинах еще теплилась жизнь. Количество мастеров – 17, количество учеников – 30 832. На территории школы все еще обитают люди? «Потомки тех, кто не пожелал уйти», — отозвалась девочка. «Некогда у нас была надежда, что кто-то из них займет место лидера, но ожидания не оправдались. Не попалось никого достаточно талантливого? Для роста нужны не только тренировки, но и реальные схватки, а в них, знаешь ли, убивают. Если бы я не присматривала за ними, то у них бы уже даже мастеров не осталось. Все настолько плохо?» В каждой долине есть зал, позволяющий сдать экзамен на владение копьем, и его прохождение является частью церемонии совершеннолетия, но после нее большинство прекращают тренировки. И чем они занимаются? «Добывают себе пищу в основном», — возмутилась Ашу. «Вместо того, чтобы пойти и отнять ее у врагов, они самолично пашут землю, или в лучшем случае охотятся на горных баранов». «Какой позор!» «Я тоже так думаю» кивнула девочка, поэтому, когда я вижу на церемонии кого-то талантливого, но желающего сойти с правильного пути, то бью его до тех пор, пока он не начнет тренироваться как следует, и не осознает, что за горных баранов много опыта не получишь, а за репу его вообще не дают. И как? Работает? Не со всеми, но в целом вполне. У меня большой талант к наставничеству. Большинство из их мастеров когда-то сделали правильный выбор под давлением моих аргументов. «Значит, толку от них немного?» «Ну, в большинстве из них есть частичка божественной крови», — пожала плечами Ашу. «И в некоторых она довольно сильна. При желании ты можешь набрать среди них учеников, слуг или наложниц. В конце концов, ты глава школы, и они обязаны повиноваться». «А им известно об этом факте?» «Конечно» девочка воинственно сжала кулачок, оповещения они получили, а если восстанут, то нужно просто их хорошенько побить. Но не до смерти, конечно, ведь они все еще драгоценные ученики нашей школы. Так, нам сюда. Туманные врата. Ашу взмахнула копьем, открывая новый переход, изрядно сокративший наш путь. К сожалению, каждый из врат были связаны всего лишь с несколькими точками, так что сразу взять и переместиться к нашей цели напрямую оказалось невозможно. «Тебе не кажется, что почтенный предок должен вести себя несколько иначе?» «Глупости!» — отмахнулась девочка. «Если ты силен, то можешь вести себя как угодно, и если это не понравится кому-то слабому, то он будет почтительно молчать. Чтобы его не побили, ты быстро улавливаешь суть». «Ну да, я ведь тоже большой специалист в искусстве дипломатии, а теперь, похоже, обнаружил в себе еще и талант к воспитанию учеников». «Что ж, звучит разумно», — кивнул я. «Слушай, можно задать тебе нескромный вопрос? Меня бить нельзя?» «Нет, другой нескромный вопрос», — хмыкнул я. «Почему ты все время находишься в форме ребенка, в то время как остальные предки — старики?» «Это нужно долго и скучно объяснять», — тяжело вздохнула девочка. «Уверен, что оно тебе нужно?» «Ничего страшного, я потерплю». В конце концов, эта техника была единственной, которую я так и не получил по результатам испытаний, и проигнорировать этот возмутительный факт сложно. Ладно, ты сам спросил. Существует четыре связанных навыка Церанга — возвращение к весне, лету, осени и зиме. Весна символизирует юность, лето и осень — зрелый возраст, а зима — старость. Продолжай. Как ты, наверное, уже догадался, они позволяют менять возраст. Изначально это достаточно длительный и энергозатратный процесс, но когда ты установишь временной якорь, то сможешь возвращаться к нему относительно легко. Иначе говоря, это некая разновидность бессмертия. По отдельности их часто так и воспринимают, тоже возвращение к весне часто считают некой разновидностью вечной молодости. Но на самом деле все не так просто. Если ты соберешь все четыре навыка, то можешь объединить их в технику времен года. В этом случае появится еще несколько возможностей, в том числе право установить одну из точек в качестве, э, э э суперпозиции, а затем смещаться относительно нее. Иначе говоря, не просто быть вечно молодым, а менять возраст по мере необходимости и желания. Выглядит все еще не очень интересно, но вряд ли этим все и ограничивается. «Поправь меня, если я ошибаюсь, но у теней нет физического тела. Скорее, оно искусственное, к тому же у душ тоже есть возраст, а наше тело служит его отражением». «И какой смысл тебе становиться старше?» «Кроме того, что это забавно», — уточнила девочка, «старение позволяет высвободить накопленную энергию, что достаточно полезно в бою». «В таком случае, почему остальные предки, наоборот, становятся моложе?» потому что подключаются к внешнему источнику, становясь сильнее. Источнику? Скоро увидишь. Будет лучше, если я тебе просто покажу. Тем не менее, я не очень понимаю, почему бы им не оставаться молодыми. Стоимость стабилизации зависит от личной силы. К тому же они жили слишком долго, так что их весна слишком далека от зимы. Только их? Ты прав, моя еще дальше признала Ашу. «Вернуться от зимы к весне, обратив время вспять, очень сложно, но существует и иной путь. Не хочешь угадать, какой именно? Перейти от зимы к весне напрямую? Я же просила тебя не угадывать с первого раза», — возмутилась Ашу. «В конце концов, это просто неуважительно. Извини, извини, несложно догадаться, что за зимой вновь наступает весна, но не очень понятно, как перейти от старости к юности». «Через реинкарнацию, конечно. Если довести способность до предела, то она достигнет божественного ранга и подарит тебе шанс начать все сначала». «Как это проделала ты?» «Скорее та, чей тенью я являюсь», — поправила Ашу. «Правда, у этого способа есть существенные недостатки, из-за которых мало кто идет на подобное добровольно. Впрочем, проще будет показать». «Внимание, вы получили информацию о навыке». Я окинул взглядом появившуюся таблицу. Колесо сансары являлось божественной способностью В-ранга, позволяющей установить временные якоря, фиксирующие состояние тела и души, а затем перемещаться между ними, манипулируя возрастом. Возвращение к весне позволяло перейти к юности, возвращение к лету к взрослому возрасту, возвращение к осени к зрелому и, наконец, зиме к старости. Один из якорей при этом являлся базовым, и, похоже, у большинства предков им являлась зима. Впрочем, божественная техника являлась благодаря тому, что, достигнув ее вершины и установив все необходимые якоря, можно было получить доступ к реинкарнации. И даже в случае истинной смерти получить шанс возродиться в новом теле, пусть потеряв силу, но сохранив воспоминания о прошлой жизни и пусть я надеялся, что это мне никогда не пригодится, но... Как я могу получить данную способность? Собрав ее из четырех частей, конечно. Но учти, карты довольно редкие. Зная номера, я смогу купить их в Вавилонской башне. Это очень вряд ли. Ты же не думаешь, что там можно купить все навыки нашей Вселенной? Впрочем, в сокровищнице должен быть комплект...